Глава 16. Вскоре после он начал проваливаться в забветье и небытие. Но в определённом смысле это было даже хорошо, ибо так всё плохое проходило мимо. Правда, когда винные поры всё же немного рассеивались, о, тогда хотелось крови, или хотя бы снова вина. В пути с плинниками случилось много неприятного и откровенно унизительного. ровно столько, сколько неприятностей и унижений выпадает на долю прикованного к телеге человека. Поскольку цепи размыкать Альфред запретил, даже на желуду на привалах они вынуждены были справлять под повозку. Дипольду было проще вот его спутнице, сам-то фальзграф, конечно, отводил глаза, когда несчастная девушка шурша юбками, краснея и плача от стыда, пыталась укрыться под колесом. Ну вот берланцы открытые с глумливыми ухмылками пялились на герду. Руки дисциплинированные солдаты Альфреда не распускали, скобризными остротами вслух не сыпали. Однако их красноречивые взгляды говорили больше, чем руки и слова. Дипольд в такие моменты вскипал от бешенства, но чего уж там. Именно в такие моменты герда безъезяна превращалась в глазах гордого фальсиграфа изнепривлекательной спутницы в вовсе отталкивающую. Одним своим присутствием и нежным положением она усугубляла осознание его собственного бессилия. Дипольдславна видел страдания Герды, понимал, что должен помочь, но помочь ничем не мог. И от того в первую очередь злился именно на неё. Без дочери Рудольфа всё было бы проще и легче. К тому же жутко раздражали нескончаемые слёзы и неумолкающие бессмысленные стоны и нычание Герды. Если бы случилось чудо и оба они вдруг обрели свободу, просить её руки и сердца Диполь теперь бы точно не стал. Нет, он, конечно, отомстит не только за свой позор, но и за надругательства над бедной беззащитной девушкой. Я отомстит страшно и марграфу, и его магии, и Руильдафону, охранявшему повозку, и голему, и всей Берландмарке. Отомстит несомненно при первом же удобном случае, но местью же и ограничится. даже нитьба на герде нетуж у вольте теперь ни за что альфред оберландский часто менял охрану особое внимание уделял тыловым дозорам но похоже делал этот чернокнижник больше для порядка сам он вёл себя так будто совершенно не опасался преследования будто знал наверняка что ни ему ни его небольшому отряду ничего не угрожает Либеус время от времени отдавал поводье кому-нибудь из слуг марграфа, а сам впадал в колдовский транс, что чаротворил непонять. Мангер просто сидел в повозке неподвижно, укрывшись своим капюшоном и неразборчиво бормотал под нос. Иногда беглый прагсбуржец отходил в сторону и что-то обсуждался с минным графом наедине. Всё остальное время Либеус находился приголями, готовый в любую минуту поднять стального рыцаря. Однако нужды такой не возникало, погони по зади не наблюдалось, да и впереди никто не решился встать на пути знамение серебряной змею и верхней марки. Теперь они ехали по Нидербургскому приграничью, местам диким и безлюдным, что неудивительно, селится у берландского порубижья желающих не было. Лишь изредка встречались старые полуразрушенные домишки и покосившиеся частоколы покинутых селений до заброшенных малых бургов. И ни дымка, ни человека, ни скотины, ни пса пустобрюха. Иногда к повозке подъезжал Альфред. ненадолго взглянет на пленников, ухмыльнётся, нагло из-под поднятого забрала блеснёт начищенным нагрудником со свежей вмятиной и не вступая в разговоры, повернёт коня. Депольдо и Герди ничего не объясняли. Да и зачем? И так без всяких объяснений всё ясно. Заложники. Само по себе страшное слово, и вдвойне, втрое страшнее от того, что им предстоит стать заложниками Альфреда Чернокнижника. Начал тухнуть мертвец, лежавший в повозке вместе с пленниками и голимом. Деполь заметил, выпитая вино, помогало забить неприятный запах. полесграф стал пить больше. Ахмельновагинского и берланцы с собой везли много, хотя сами не пили. Пересекли границу, миновали полосу сторожевых укреплений на посту под горами Берланда. Дальше дорога пошла вверх. Пологи, почти незаметный в начале подъём становился всё круче. По бокам то зеленели густые леса и луга с яркой сочной травой, то вырастали отвесные скалы, заросших сосняком ущели, то обрывались бездонные пропасти. Узкая горная дорога, словно серебряная змея, сознание чернокнижника настырно вилась между ними и ползла выше, выше. В тяжёлом, почти уже непрекращающемся хмелю Диполь запоминал немногое. Путешествие проходило как в чудовищном кошмаре, но кое-что всё же осталось в памяти. Как проехали небольшое берландское селение, лепювшееся к скалам и притаivшееся за невысокой, но добротной каменной стеной, Как зяли чёрными зивами рудники и шахты, как чадила, пожгущая жаром и похожая никогда не гасимая гигантская, невиданная в Асланде плавильная печь, обложенная толстым слоем кирпича. Как низвергавшийся с немыслимой высоты водопад воручил неподъёмные молоты водяной кузницы, вертил громадные колёса мельниц и приводил в движение уйму прочих незнакомых фольсграфу больших и малых механизмов, установленных под потолком. в замколфредо прибыли, когда закончилось вино и ушёл хмель, освежающие потоки чистого горного воздуха продули голову, разорвали пелену винных паров, охладили и привели в порядок вялые путаные мысли. Да, прибыли, увидели. Сначала в чистом безоблачном небе появились дымки, не дымы плавиленых листорожевых костров, а разноцветные струйки. полные тусклых и ярких оттенков, давно пробуждённой и непрестанно используемой магии. Затем взору пленников предстала главная цитадель Эберландмарки, возведённая на широком скалистом возвышении. Цветные колдовские дымы поднимались из зазубчатых стен и курились в узких бойницах, а сам замок, большой и просторный, напоминал скорее гигантский языческий жертвенник. И именно сюда, в этот огромный каменный алтарь. Чернокнижник ввёл своих заложников. Никогда прежде Диполь не видел ничего подобного, а потом смотрел на крепость марграфа с раскрытым ртом и вытаращенными глазами. Смотрел на скалы, уходившие в стены, на стены, являвшиеся собой продолжение скалистых выступов, на выпирающие из древней породы массивные круглые башни, там, где не хватало скал, на гигантские валуны. размером с башню, подпирающие без того мощную кладку. Казалось, сами кустигор выступали здесь сквозь подотливую плоть земли и заново обрастали иным мясом, прочным, каменным, облагороженным руками человека. Замок и скалы, словно спёенные воедино, дополняли и укрепляли друг друга, образуя неприступную твердыню. Да, Именно твердыня. Вот оно самое подходящее определение для такого. Естественные преграды гармонично сливались здесь с искусственными надстройками и укреплениями, возведёнными людьми. Дикие нетронутые, не вывороченные камни и камень тщательно обработанный зубилами каменотёсов лежали друг подле друга и друг на друге, и при этом не мешали, но крепили друг друга. Некоторые бойницы были прорублены прямо в скальной породе. А некоторые скалы держали на себе боевые площадки и галереи. Владетель Аберлан марки знал, где и как строить свою крепость. Над замком glovenствовала высокая и мощная скала-башня. Донжон располагался в самом центре оборонительного комплекса. Донжон главная башня в средневековом замке. над островерхой крышей колыхался тяжёлый берланский стяг всё та же серебряная змея на синем фоне с трёх сторон у самого основания цитадели незыблемой и несокрушимой крепость окружали крутые обрывы разной глубины где-то в 2-3 человеческих роста где-то в 20-30 там где пропасть невелика стены повыше и понужительнее Но в целом естественных преград было вполне достаточно, чтобы на этих подступах не утруждать себя рытьём рва и насыпанием вала. К тому же подобывыми расстилала серая каменистая пустошь и изумрудные луга с невысокой травкой, так что никакой враг не подобрался бы сюда незамеченным. Лишь на изрядном отдалении от замка зеленел большой лес, изрезанный частыми теряющимися между деревьями тропками. С четвёртой стороны Откуда собственно и можно было подняться к крепости, виднелись ворота, двусворчатые, большие, тяжёлые, стиснутые двумя пузатыми башнями. Поверх ворот и промеж башен располагалась широкая надвратная боевая площадка, над которой развевалась сине-плотная серебряная змеюя. В замке увидели отряд маркграфа. Под звуки сигнального руга уже раздвигались толстые, обитые железом воротные створки. словно песь раскрывалась медленно так лениво здесь перед въездом замок имелись уже и крутобуки плотный вал из утрамбованной земли и массивных глыб и ров сухой в водонавозвышенности трудно удержать даже магией но глубокий с ответственными выложенными камнем стенками и часто утыканный понизу застрёнными кольями Привычным глазу дипльда подъёмный мост, правда, отсутствовал. Вместо хлипкого подъёмного на доровом горбатился постоянный мост, каменный, прочный, надёжный, с мощными опорами, ведущий прямо к воротам. По такому при штурме, конечно, можно подвести таран, но зато такой мост выдержит и тяжесть стального голема, выходящего из замка навстречу врагу, причём ни одного голема и не двух, и не трёх. И потом, что касается таранов, вверху между зубцами стен грузно торчали стволы тяжёлых крепостных бомбард, готовых встретить увесистыми ядрами любого неприятеля, осмелившегося приблизиться к мосту на расстояние выстрела. В замок отряд змеиного графа вступал в походном порядке: половина всадников впереди, половина сзади. Шестиколёсная повозка с големом и пленниками в центре. проход через воротную арку был сродни проходу через ущелье, такой же глубокий, тесный, тёмный, страшный. Затем бабушка прогрохотала по тёсаному камню просторного внутреннего двора, остановилась. Здесь пленникам пришлось расстаться. Дипольда отковали от дощатого борта первым. Отковать-то отковали, но так и не сняв ножных кандалов, ни вынув изо рта кляпа, ни развязав рук. Тут же по приказу Альфреда передали в распоряжение стражников салибардами. Замковая стража куда-то повела, а точнее, погнала сына имперского курфюрста к как какому-нибудь безродному преступнику древками алибард, тычками и ударами. Сзади что-то испуганно мычало сквозь кляб герда безъзьяна. Впрочем, дочь петербургского бурграфа Диполь слышал недолго. И группу впихнули в какую-то неприметную дверь, за которой обнаружился извилистый коридор. Из узких окон-бойниц били косые солнечные лучи. Справа и слева виднелись какие-то двери, судя по всему, запертые. Потом начался другой коридор, без окон и без дверей. Здесь ему разгонял факельный свет. Задержались ненадолго. Один из стражников снял горящий факел с ржавой настенной подставки. Пошли дальше. Поворот, несколько ступенек вниз, и в глубокой нише ещё одна обитая железом дверь, с невысокой, пригибаться надо притолокой. Скрепучи засов. Тёмнице, узилище, тёмнице, узилище. Именно перед этой дверью Гинский фольсграф по прозвищу Славный вдруг явствина ощутил, что-то в нём надломилось, или уж точнее сломалось. Что-то трещавшее подспудно во время унизительного путешествия на цепи развалилось с раковым хрустом навсегда и непоправимо. Это хрустнул не внутренний стержень человеческой сути. Нет, это сметены какие-то неведомые сдерживающие барьеры и рамки. И это не та поломка, что превращает сильного человека в слабого. Это то, что делает сильного ещё более сильным. даже нет, не так. Это то, что делает сильного человека другим, иным, опаснее, чем прежде, злее, безжалостнее, беспощаднее и к врагам, и к друзьям, которые осмелится встать на пути к вражескому горлу. Да, диполь стал другим. Старание биерландского марграфа поступившего с лучшим рыцарем Сланде так, как он поступил, и в этом заключалась главная ошибка Чернахнижника. Ибо новый Депольцлавный, уже не старый Депольцлавный, новый Депольц станет для Змииного графа заклятым ненавистником, пострашнее всех прежних недругов Альфреда вместе взятых и помноженным друг на друга. Так будет и так есть. Уже